Властимир. Время утекало, как песок, сквозь пальца. Уже третий день Властимир загонял коня, продираясь сквозь лес и буераки. Серый вел его кругами, то в сторону от берега бросался, то поворачивал обратно, рыская чуть ли не у самой воды. Порой вовсе становился, как вкопанный мучительно долго нюхал воздух или слушал шелест снега и скрип сухих ветвей. Только тогда их отряд изнавал отдых, да еще ночью совсем немного. И то лишь потому, что воины едва в седле держались, а лошади спотыкались на каждом шаге. Один Ждан выглядел бодрее прочих. Властимир с неприязнью покосился настоящего рядом сотника. Жгучая ревность терзала сердце с жадностью оголодавшего пса. Но тревога за любимую была сильнее отравляла собою каждый миг, и порой властимиру казалось, что вот-вот он лишится духа. До того невыносимо было думать о случившемся, вновь переживать ужасные мгновения, когда любимая рухнула в воду, а господин Северного Царства ничего не мог сделать. Хоть ты три венца на голову на цепи о мертвых, это не вернет. «Она жива», — возразил его мыслям Ждан. Лада не могла оставить свою дочь. «Лада мертва, а забава...» Властимир осекся и силой провел ладонью по лицу. Так худо не было, даже когда в топях тонул. Будто наизнанку его вывернули и прижгли каленым железом. «А забава жива!» — Твердо продолжил Ждан. «Разве ты не чуешь этого?» «Он хотел бы...» Как мог, цеплялся за надежду, что все обошлось и река вынесла любимую на берег. Но как выжить потом? По ночам трещит мороз, а ветер кусается так, что даже его закаленного морскими бурями пробивает. Разве может перенести такую непогоду слабая девушка? Да еще и в мокрой одежде. Властимир силой сжал зубы, только бы удержать стон. А ведь все могло быть иначе. И забавушка была бы рядом. Смотрела как прежде, с любовью, Грела бы его холодными ночами, с радостью носила их дитя. Надо было мягче с ней быть. Но обманула, да. Так ведь за него перепугалась глупая. И он дурак. Самый, что ни наесть последний. С губ сорвалось облачко пара, а вслед за ним раздался протяжный вой. Властимир даже встряхнулся. Не померещилось ли? Никак серый след взял. Нашел что-то. Вторил ему Ждан. Теперь уж не собьется, голову на отсечение даю. Но Властимир уже не слушал сотника. Птицей, взлетев в седло, пришпорил стагрива. Конь бросился вслед за лютоволком. А за ними летела стража. Уставшие, продрогшие, однако полные решимости следовать за своим господином хоть в пекло. Может и придется, Властимир не знал, что их ждет. Однако на хорошее не надеялся. Уж слишком дурным было предчувствие, и, казалось, следуют они прямиком в волчью яму. Но и остановиться властимир никак не мог. Мстив. Днем и ночью Мстив следовал за дружиной князя. Не чуял ни усталости, ни голода. Холод больше не тревожил, а потребность во сне пропала, будто никогда не было. Тело сделалось легким и полным звенящей силы. Теперь Мстив мог бы и подкову пальцами согнуть. А ведь думать начал, что бог покинул его. Отвернулся от верного слуги, оставил на растерзание самодуру князю. Мстив мелко затрясся от смеха. Нет, хитер сворок. Как истинный охотник, таился и выжидал, чтобы к нужному времени сделать его, Мстива, своим оружием. А потом направить точнехонько в скопище заразы и одним махом извести, наконец, ладу ее прислужниц, заодно и князя образумить. Прищурившийся Мстив проводил взглядом отряд. И хоть был он в нескольких верстах впереди, а все равно Волх видел каждое звено в кольчуге воинов. До того зорким стал взгляд. И нюх тоже. Потянув воздухом, стив тихонько ругнулся. Теперь он чуял вражбу Веда. Она-то и путала следы. Мешало лютоволку отыскать меченую. Но зверь противился все же. Как творение сразу двоих богов, он мог перебороть вражбу вет, отыскивая то, что сокрыто. Мстив ухмыльнулся и в один прыжок соскочил с дерева. И пусть до земли было пару сажень. теперь ему такое плюнуть и растереть, как и расправиться с дюжиной воинов. А если властимир не захочет покориться, То ляжет подле своей зазнобы. Теперь очередь мстива суд вершить. И уж он все князю припомнит.